Раздел 9. На обочине аэродрома стоял продолговатый кирпичной кладки одноэтажный домик. Его широкие окна смотрели в сторону взлетно-посадочной полосы. Это была знаменитая высотка, помещение, где находилось высотное снаряжение летчиков. Отсюда они спешили прямо к самолетам, поднимались в небо. Сюда возвращались из полетов, чтобы, сняв гермошлем, противоперегрузочный костюм, специальные ботинки, надеть повседневную форму с погонами, снова превратиться из небожителя в земного офицера. В тот осенний день одна смена летала в вечерних сумерках, другая ночью. Старший лейтенант Баграй недавно получил право на полеты ночью сложных метеоусловиях. Когда услышал свою фамилию в приказе командира, испытал горделивое чувство удовлетворения. Теперь он всепогодный перехватчик, круглосуточный страж неба. На последних ночных полетах Баграй вместе с капитаном Чумаковым, командиром Звена, сделал несколько вылетов по новой, более сложной программе. Между командиром Звена и старшим летчикам установились почти дружеские отношения. Чумаков на три года старше Баграя. Первоклассный перехватчик заканчивает программу летчика-снайпера. Баграя командир звена быстро разгадал. Летчик молодой, но хваткий. Внешне спокойный, но там, где нужно, реакция мгновенная. Чумаков предложил допустить Баграя к полетам в сложняке. И вот они вместе несут боевое дежурство. Летают в одной смене. Получен последний прогноз погоды. Утешительного мало. Поздняя осень группировала свои облачные войска, передвигала их из одного района базирования в другой. Небо закрывали густые тяжелые тучи. Наиболее плотными они были на малых высотах. Справившись со всеми положенными при заступлении на дежурство формальностями, приняв под охрану неба, летчики получили возможность заняться любимым делом. Капитан Чумаков достал из планшета газетные и журнальные вырезки кроссвордов, с удовлетворением потер руки. «Теперь проверим нашу эрудицию». Чуваков считал разгадывание кроссвордов делом полезным. Оно развивает быстроту мышления. А это необходимо для летчика, особенно в трудной ситуации. Итак, первое по горизонтали. Стремительное нападение на противника. Конечно же, атака. Точно, пять букв. Проверим по вертикали. Древнее орудие для разрушения крепостных стен — «Так-с!» на мгновение задумался Чумаков. «Таран!» — быстро подсказал Баграй. «Точно! Вот она, оказывается, откуда пришло в авиацию!» Восклицание командира Звена пробудило в памяти Алексея мысли о другом таране, который волнует его воображение, не дает покоя. Да и не только ему. Это интересовало подполковника Калмыкова, весь полк. Только земля может долго хранить следы войны. В небе они быстро исчезают, как исчез след и того тарана. Впервые Алексей узнал о нем, когда, прибыв в Степное, начал изучать район полетов. На карте обнаружил пометку «Курган-сокол». По степи было разбросано немало таких курганов с названиями, хранящими следы былых сражений. Казацкая могила, атаман, сечевик. Но сокол лежал как раз по курсу взлета и служил своеобразным ориентиром для летчиков, хотя был малозаметным с высоты. Капитан Чумаков продолжал вслух разгадывать кроссворд, иногда обращался с вопросом к Баграю. Алексей отзывался и снова начинал смотреть в темное окно, за которым быстро сгущались сумерки. Недалеко стояли всепогодные перехватчики. Техники заботливо укрыли фонари кабин чехлами. Машины казались оседланными скакунами, ждущими своих седоков. Передняя часть реактивного самолета, воздухозаборник, закрыта красным кругом фанерной заглушки. Из-под тонких треугольных крыльев Выглядывали продолговатые, словно стрелы, серебристые тела ракет. И надо, чтобы в случае необходимости каждая из них нашла свою цель. Мысли снова возвратились к Кургану Сокол. К тому дню, который глубоко врезался в память. И к той встрече, которая, увы, больше не повторится. Нет уже деда Мирона». В один из выходных дней Алексей решил пойти прогуляться в степь. Стояла ранняя осень. Солнечный день золотил невспаханную стерню бывшего пшеничного поля, по которой бродили отары овец. Дышалось легко и свободно. Осень для молодого летчика была всего лишь порой года, в которой были свои прелести. Он любовался раздольем, плывущими над степью серебристыми облаками, которые с кабины сверхзвукового ракетоносца кажутся не такими красивыми, как с земли. Степь была безлюдной. Лишь в высоком небе слышалась песня жаворонка. Когда Алексей уже вышел в район кургана, увидел рядом с небольшой отарой овец чабана, старого человека с суковатой герлыгой, В мохнатой шапке, почти белой армейской плащ накидке Такую отец привез с фронта, рассказывал, как ходил в ней в разведку. Чебан с интересом наблюдал за молодым офицером. Может, заблудился? Нет, вроде не похоже. Алексей направился прямо к чебану. Его встретили из-под седых лохматых бровей, умные много повидавшие на своем веку глаза. «Здравствуйте, дедушка!» — приветливо сказал Баграй. «Здравствуй, здравствуй!» — ответил Чабан. «Аль на смену мне пришел?» Сухие борозды морщин сошлись в доброй улыбке. А то заждался я. Никто не хочет провести жизнь в степи. Все в город норовят. Сам-то оттуда кивнул дед в сторону авиационного гарнизона. «Оттуда, дедушка!» «Да», — с уважением протянул Чабан. «Летчик, значит!» И многозначительно замолчал, бросив быстрый взгляд мимо Алексея в сторону кургана. Мирон Чебрец, совхозный Чабан из Лазурного, не один десяток лет провел в степи, знает ее как свой дом, но часто глаза его устремлены в бездонную голубизну Вселенной, словно ищут ответ на многие загадки, которые ставит жизнь. Вот уже космические корабли ушли за пределы Земли, оторвались от нее. А что там? Есть ли жизнь такая, как у нас? А может, другая, лучшая, без войн, без несчастий, без одиночества? Два сына погибли у Мирона Чебреца на войне. Третьего тоже, считай, сына, похоронил он рядом, и все послевоенные годы бережет его покой. Шумное и гулкое стало в последнее время небо над степью, словно улица больших городов. С тех пор, как поселился недалеко от лазурного аэродром, реактивные молнии засверкали над степью. В иной день небо над ней исполосовано белыми следами, вроде разлилась крынка молока. Слышал Чабан, по-ученому называет этот самолетный след инверсией. «Дедушка, не знаете, почему курган назвали «сокол»?» Алексей указал на возвышающийся над степью холм земли, огороженный железной оградой. «Знаю, сынок». Знаю, обрадовался чубан интересу летчика. Действительно сокол. Наверное, из давних времен возвышается здесь исторический. Мирон Чебрец испытывающим взглядом посмотрел на молодого летчика, не празднули ли интерес у этого парня. И вдруг старому чубану показалось Есть в лице летчика что-то такое, что живо напомнило ему лицо другого летчика. Не сын ли пришел в степь искать могилу отца? — Нет, не с давних времен, — сказал дед Мирон. Курган этот насыпан в первый год войны. Если хочешь, расскажу тебе о нем. — Очень даже хочу, — воскликнул Алексей. И вот что услышал. Такой же была пора года, Также светило солнце, но иным было время. Уже четвертый месяц шла война. Жена Мирона Чебреца, знаменитая на весь район Доярка, угнала на восток колхозное стадо и по сей день не вернулась, погибла под бомбежкой на переправе. Мирон Савельевич остался в Лазурном, по возрасту он был же не военно обязанным а хромота с гражданской войны мешала отправиться в дальний путь. Остались при Мироне несколько барашков, погнал он их в степь. Однако и здесь не нашел покоя, думы терзали душу. Где сыновья-соколики? Оба трактористы, оба ушли в танковые войска в первые дни войны. До слуха Мирона донесся звук, похожий на прерывистый клекот. Присмотрелся к горизонту, низко над степью летел самолет, но летел не прямо. То почти прижмется к земле, то взмоет вверх. Гул мотора неровный, вот-вот оборвется. Видно, досталось самолету в бою. Вдруг послышался звенящий звук другого самолета. Он появился со стороны западного солнца, быстрый, уверенный. В лучах солнца сверкнули на крыльях черные кресты. Вот-вот раздастся над степью пулеметная очередь. Летчик из раненого самолета увидел опасность, но не заметался, не стал искать укрытие, не пошел к земле, даже выровнял самолет. Фашистский истребитель нападал сзади. Он был уверен, что не смогут заговорить пулеметы советского самолета. У него действительно пустыми были ленты. С плоскостей свисали лохмотья, светились осколочные дыры, сорванная обшивка обнажила мотор. Новенький остроносый, маневренный Мессер Шмидт, заранее предвкушал победу и совсем приблизился к самолету с красными звездами. И тот воспользовался самоуверенностью врага. Из последних сил машина рванулась свечой вверх, прямо на пулеметный свинец, грудью ударилась в фашистского коршуна. Не успел разобраться Мирон Савельевич, что к чему, в небе раздался сухой треск, и обе птицы камнем упали на землю. Небец сразу погиб. Его остроносая машина глубоко вонзилась в чернозем. Краснозвездный самолет падал на перкалевое крыло, Оно смялось, оголив деревянные нервюры и шпангоуты. Мирон бросился к советскому самолету и вытащил из-под обломков машины летчика. Он был весь в крови, но с живыми глазами. До конца дней своих будет помнить Мирон чебрец эти глаза. В них светились радость победы и боль. Не разобрал, а скорее угадал по губам Мирон имя летчика. А фамилию он уже не смог вымолвить. Не было сил. Так и умер раненый сокол на руках у совхозного чебана. Звали его Степан. Тут сомнений нету, заверил Мирон Савельевич. А фамилия? Лицом наших славянских кровей. Годами твой ровесник. Может, чуток старше. Похоронили летчика в степи. Пришли люди из Лазурного, Насыпали над могилой курган и установили наверху винт от самолета. Когда фашисты были изгнаны из степного края, жители Лазурного перенесли прах летчика на площадь села. Но пока не удалось установить фамилию славного сокола, по сей день он числится в списках без вести пропавших. Может, еще жил его мать и отец, может, были у летчика жена и дети. Как найти их? Рассказать им о последнем часе сына, мужа и отца. Все услышанное от старого чебана Алексей рассказал замполиту. Подполковник Калмыков слышал о неизвестном летчике, похороненном в селе Лазурном. Даже запрос направил в архивы Министерства обороны. Но как найти бесфамильного летчика по имени Степан, если неизвестны ни часть, ни соединения, в которых он числился и воевал. Тем более, что погиб он в многотрудном для нашей армии 41 году. Тогда вместе с жизнями часто сгорали и штабные документы. Уже второй год часть своего отпуска тратил Алексей Баграй на поездку в Москву. Искал в архивах фамилию летчика. Из последней поездки привез список авиационных истребительных частей, воевавших в сентябре 41-го на этом направлении, и разослали письма по всем известным адресам. Над курганом в степи и могилой в селе стала шефствовать авиационная часть. Баграй подумал, о подвиге неизвестного летчика надо бы написать в военной газете. Вдруг кто-то откликнется... Удастся восстановить фамилию героя. Алексей Баграй отошел от окна, скользнул взглядом полежавшему на отдельных столиках снаряжению летчиков, гермошлемах с фамилиями, меховых перчатках, планшетах с картами. На полу стояли летные ботинки, на плечиках висели высотные костюмы со шнуровкой. Каждая вещь знала свое место». Этого требовали условия боевого дежурства. В случае объявления готовности на счету были секунды. В жизни человека этих секунд часто бесполезных, незаметных, уйма. Но бывают моменты, когда цена им — вся жизнь. При перехвате воздушной цели секунды равны победе или поражению. Беречь и ценить секунды в бою — Учил Баграя его первый боевой учитель и командир майор Гайдай. Сейчас он начальник командного пункта. Алексей по долгу службы часто с ним встречается. Слышит в воздухе его радиоголос. Как-то старший лейтенант Баграй на предварительной летной подготовке спросил у командира эскадрильи, какой должна быть формула современного воздушного боя. Можно ли ее вывести? В прошлой войне она была четкой и ясной. Высота, скорость, маневр, огонь. А сейчас? Всегда ли высота союзник? Чем выше летишь, тем дальше тебя обнаружит противник своими радиолокационными средствами. А маневр? Каким он должен быть по времени, по скорости, по радиусу? Ясно, что вся сила должна быть в первой атаке. «Но возможен ли здесь неожиданный маневр?» Командир эскадрильи внимательно выслушал молодого летчика, не улыбнулся снисходительно его запальчивости. Насчет формулы боя в прошедшей войне сказал, что родилась она не сразу. Ее открыл военный опыт, который очень дорого обошелся нашим летчикам. От прямого ответа на последний вопрос майор ушел». На очередные полеты он запланировал совместный вылет с Баграем. В плановой таблице был обозначен воздушный бой двух пар истребителей. Ведущим второй пар был подполковник Азаркин. Между двумя опытнейшими летчиками в полку давно шло негласное соревнование. Оба снайперы, оба мастера воздушного пилотажа. Назначение ведомым к майору Гайдаю Было большой честью для молодого летчика, но и требовало большой ответственности, так как бой предстоял необычный. Оставшись вдвоем с Баграем в учебном классе, командир эскадрильи начертил мелом на доске типовую схему боя. Алексей внимательно следил, как быстро и уверенно опытная рука намечает каскад фигур, траектории самолетов. «Теперь смотри сюда», — сказал Гайдай. Подполковник Азаркин, летчик, конечно, сильный, противник достойный. Но и мы с тобой не лыком шиты. Как там говорил Александр Иванович Покрышкин в небе войны? Вспоминая недословно, но суть такова. Каким бы бесстрашным или лихим ни был воздушный боец, он обязан и в бою, и на земле думать. Давай и мы будем думать. То, что предложил командир эскадрильи, Вроде не таило в себе чего-то необычного. Фигура для маневра вполне выполнима. Расчет был на разрушение сложившегося стандарта в подобном бою. Задача ведомого как будто проста — удержаться в строю с ведущим, надежно его прикрыть. Но в этой простоте таилась сложность. Нужно было точно угадать момент командирского маневра, действовать строго по плану, намеченному на земле. Небо было по-летнему бескрайним и бездонным. Вылетали пары с небольшим интервалом, уходили своими маршрутами. Затем их наводили с помощью локаторов. Они сошлись на встречных курсах самых трудных. Подполковник Азаркин, действуя тактически грамотно, сделал разворот влево, считая, что атакующая пара Гайдая По всем канонам такого боя использует самый выгодный прием. Постарается подрезать траекторию полета. Но Гайдай поступил иначе. Пара выполнила косую петлю, мгновенно оказалась выше противника и из более выгодного положения, довернув истребителей вправо, произвела пуск ракет. Для этого потребовались секунды. Азаркин рассчитывал на затяжной бой, поскольку силы были равны но исход боя решила первая мгновенная атака. Дешифрованную фотопленку Гайдая подполковник Азаркин исследовал самым тщательным образом. Сверил с хронометражем радиолокационной станции схемой наведения пункта управления. Но фотообъектив оказался объективным. Будь это в реальном бою, подполковник Азаркин из него бы не возвратился. От этого у летчика по телу пробежал озноб. Азаркин впервые почувствовал себя побежденным. Это уязвило его самолюбие. Как заместитель командира полка он стал с долей неприязни относиться к майору Гайдаю. А для Баграя тот бой послужил ответом на его вопрос – В современном воздушном бою у каждого летчика может быть своя формула победы. В последнее время полеты стали реже. Новый заместитель командира тщательно проверял летчиков. После вылета с Баграем долго беседовал с ним. Майору Черемшину понравилась техника пилотирования молодого летчика и его реакция на замечания и советы. «Думающий летчик». — отметил Черемшин. — Такой от техники возьмет все. Уже давно наступил вечер. На экране телевизора появился циферблат часов. Через минуту начнется программа «Время». Из соседней комнаты, где размещались техники и механики, доносился голос старшего техника лейтенанта Тюрина. Баграй прислушался. Офицер учил уму-разуму молодого механика. «Нет такого слова в авиации, забыл, понял?» «Ты забыл гайку подкрутить, шплинт поставить, а летчик из полета не вернулся, понял?» «Жизнь человеческая, боевая машина в твоих руках, понял?» Алексей улыбнулся этому частному, понял. Захар Тюрин, старший своего командира экипажа, лет на 15, но к летчику относился с большим уважением. Хотя ни в одном звании... Он никогда не сказал Баграю ты. А солдатам иногда говорит, на правах старшего по возрасту. Двух взрослых детей имеет. Алексей поудобнее устроился в кресле, внимательно следил за экраном. На тумбочке громко звякнул и залился звоном телефон прямой связи с командным пунктом. Капитан Чумаков рывком поднялся из кресла, схватил трубку. Понял? «Есть!» — опуская трубку, сказал старшему лейтенанту Баграю «Готовность!» И сразу же нажал кнопку говорящей связи, предупредил техников и механиков, расчехлить машины, подготовиться к выльту. Алексея будто пружиной вытолкнуло из кресла. На пороге появился солдат, отвечающий за высотное снаряжение летчиков. Быстро подал Баграю зеленоватый противоперерозочный костюм, со шнуровкой на руках и ногах. Алексей чувствовал, как прорезиненная ткань облегает тело. На грудь и пояс ложится тяжесть гофрированных шлангов отростков для присоединения к воздушно-кислородным системам. Там на большой высоте летчика спасают от перепадов давления, нехватки кислорода противоперегрузочный костюм, гермошлем. На земле они несколько неудобны, кажутся экзотическими, Но летчики знают истинную цену этому снаряжению. Баграй пододвинул к себе гермошлем. Его он быстро наденет после команды на вылет. Взял планшет с картой, расчерченной углами и радиусами с пометками сигналов и кодов. Пока одевался, испытывал обычное предполетное волнение. Оно свойственно почти каждому летчику. Баграй сел на стул и стал ждать. Несколько неожиданной была команда. По телевидению шла сводка погоды. На юге еще тепло, на севере уже морозы. На Украине синоптики пророчили неустойчивую погоду. За окном было совсем темно. У самолетов мигали фонарики. Чумаков уточнил. Приказано подготовиться и ждать. задачу, возможно, получишь в воздухе. Кто передавал? «Витязь в тигровой шкуре». Оба улыбнулись. Так в полку называли штурма на майора Бригвадзе, бывшего летчика. Он мог часами читать наизусть поэму Шатару Ставели. Летчики любили, когда их наводит на цель Бригвадзе. Сразу чувствуется, сам был в небе. Учитывает подготовку летчика, его характер, возможности техники. У Бригвадзе меньше всего доворотов, смены курса и высот. Полсотни-два готовность, — скомандовал динамик. Баграй сразу узнал голос Брегвадзе с характерным грузинским акцентом. На ходу, застегивая гермошлем, Баграй устремился к выходу. Чумаков успел дотронуться до его плеча, сказал «Удачного полета!». Алексей в ответ поднял правую руку. «Спасибо!» Ночь обдала холодом. Летчик бросил взгляд вверх. Небо без звезд, хотя стало выше, кое-где в толще облаков намечались разрывы. Техник Тюрин услужливо помог подняться по стремянке в кабину, пристегнул парашютные ремни и, прежде чем опуститься вниз, дотронулся до плеча летчика. — Счастливого вылета, товарищ командир! — Спасибо, Захар Петрович! Баграй слева направо осмотрел кабину, сотни приборов, Указателей, рычагов, тумблеров, кнопок этих верных помощников летчика сообщали о готовности к вылету. Над аэродромом вначале пронесся приглушенный выдох, потом громоподобный рев. Мощная реактивная турбина набирала обороты. Плотный спрессованный гул катился во все стороны, мгновенно достиг военного городка. Для авиационного гарнизона реактивный гул — дело привычное. Однако в позднее вечернее время он вызывал беспокойство. Без нужды самолеты в такую погоду не поднимают. Полковник Русаченко позвонил на командный пункт. «Что там у вас?» — спросил, прислушиваясь к гулу за окном. «РЛС взяли цель, товарищ командир», — ответил майор Брегвадзе. «Но что-то непонятное». Цель скоростная, часто маневрирует. Поднят старший лейтенант Баграй. «Справится?» «Погода железный минимум», — сказал Русаченко. Метеосводку ему недавно доложили. «Справится», — заверил Бригвадзе. «Баграй летчик устойчивый». «Хорошо. Подготовьте на всякий случай запасную пару». Русаченко стал быстро одеваться. Хотелось самому разобраться в обстановке. Со стороны автогаража послышался шум машины. Когда вышел из подъезда, УАЗик как раз подъезжал к нему. «Молодец, Бригвадзе, предусмотрителен», — с похвалой подумал о майоре. Баграй доложил о готовности к вылету и сразу же получил команду на взлет. По обе стороны рулежной дорожки горят ограничительные огни, их радужные блики отражаются в фонаре кабины. Самолет, рассыпая ровный гул, спешит в сторону взлетно-посадочной полосы. Она тоже светится огнями, указывая направление взлета. На старте короткая остановка, словно раздумье перед вылетом. Сейчас у летчика все мысли о полете, все тело слито с машиной. Приборная доска мерцает подсветками, чуть вздрагивают стрелки, оживлявшие десятки круглых, квадратных, прямоугольных циферблатов. Ручка сектора газа подана вперед, и многотонная ракетоподобная стрела с оттянутыми назад крыльями с оглушительным ревом пошла на взлет. Словно оттолкнувшись форсажным пламенем от бетонки, истребитель-перехватчик вонзился в теме ночи, начал стремительно набирать высоту. Внизу остался расцвеченный огнями аэродром, В стороне замигали голубоватыми гирляндами населенные пункты. Но они сразу же исчезли, как только самолет вошел в облака. И вот старший лейтенант Баграй один на один с небом. Скрылись земные ориентиры, стекло фонаря объяла блеклая сырость. Мерно светятся приборы, все в порядке. Правда, порой кажется, что самолет то уходит в сторону, то теряет высоту. Алексею хорошо известна эта иллюзия «навигационный обман». Летчик все круче уходит вверх, пробивая сильным огнедышущим телом машины многосотметровую сырость облаков. Вдруг по фонарю скользнула тонкая блестящая змейка, а там вторая. Это электрические разряды. Так часто бывает, когда стальная игла ракетоносца пронзает облако. В кабине начинает светлеть. За фонарем вырисовывается молочная пелена. Сохраняется ощущение, что самолет повис между небом и землей, застрял в облаках. Но машина подрагивает всем телом, легкий гул двигателя убеждает, что все идет нормально. Облака словно вытолкнули самолет под звездное небо. Алексей пошевелил телом, напрягшимся во время пробивания облачности. Почувствовал упругость прошутных ремней. И сразу услышал голос бригваца. Полста второй, курс 170, дальность 12, высота. Вас понял. Баграй повторил команду координаты цели. Теперь все внимание на ее поиск. Экран прицела забит засветками от облаков. В наушниках шлемофона сухой шорох и треск электрических разрядов. Кислород поступает нормально, и Алексей дышит ровно. Ракетоносец, заняв нужную высоту, лег на заданный курс. Земля молчала. Это означало, что все идет правильно. Радиолокационные станции держат цепко в своих лучах цель и перехватчика. Линии их движения давно легли на плашеты и сейчас быстро сближаются. На экране бортового радиолокационного прицела мелькнула маленькая белая метка отражение. Есть цель. Но вдруг она рванулась вниз. Скорость ее возросла. Цель пыталась уйти. Что-то необычное чувствовалось в ее поведении. Тревогу летчика-перехватчика, кажется, уловили на пункте наведения. Требовательный голос — это не был голос Брэгвадзе, приказал. Полсотни два. Цель реальная — сбить ракетой. В подсознании Алексея мелькнуло на КП полковник Русаченко. Теперь тело снова напряглось, взгляд впился в экран прицела — Рука легла на скобу, прикрывающую кнопку ракетного огня. «Вас понял сбить ракетой?» — как можно спокойнее, — доложил Баграй. Русаченко уже несколько минут находился на командном пункте. Внимательно следил, как на вертикальном, во всю стену планшете воздушной обстановки, сходились две линии. Идущая с юга цель словно кралась... Командиру полка уже известно, что за цель появилась в районе, за охрану которого отвечали летчики-перехватчики. Получена дополнительная информация от других источников. Последовал твердый приказ. Цель — уничтожить. Баграй отбросил предохранительную скобу кнопки ракетного огня. Теперь каждый мускул, каждый нерв был в боевом напряжении. Цель вижу. Атакую, Передал на землю и сразу нажал на боевую кнопку. Не увидел, а почувствовал, как из-под самолетного крыла выскользнула ракета. Перехватчик сразу проявил склонность к рену. Пограя ручкой управления, выровнял машину, стараясь удержать цель в кольце прицела. Голубоватая отметка от цели вдруг рассыпалась, расползлась по экрану. Летчик отвернул в сторону, чтобы не попасть под обломки цели, вывел машину из атаки. «Пол-102, молодец, следуйте на аэродром», — послышалась команда сквозь усилившиеся шорохи в наушниках шлемофона. Алексей узнал голос Бати. «Значит, цель заслуживала ракеты». Однако что это было? Летчик почувствовал, как одежда прилипает к телу. Вот оно, соленое небо. Но расслабляться еще рано. Возможно, новое вводное. Самолет словно с горы катился вниз. Стрелка высотомера делала обратные круги. Баграй замедлил бег своего разгоряченного коня. Вынырнув под облаками, возвестил о своем возвращении на аэродром победным гулом. Зарулив на стоянку, Баграй отбросил фонарь кабины, и увидел группу офицеров. Среди них в высокой папахе стоял Русаченко. «С победой, товарищ командир!» Негромко, но торжественно приветствовал летчика Тюрин. Сообщил. «К нам гости пожаловали». С помощью техника, освободившись от шлангов и ремней, старший лейтенант Баграй поднялся из кабины. Опустившись на бетонку, Доложил командиру полка о выполнении задания. Русаченко крепко пожал летчику руку, спросил. «Знаете, какую цель сбили?» «По-моему, радиоуправляемую. Воздушный разведчик?» «Точно, но беспилотный». Вышел вперед незнакомый подполковник, начиненный аппаратурой. Полковник Русаченко подтянулся, приложил руку к папахе, Тоном приказа сообщил. За отличное выполнение боевого задания по охране воздушных границ Советского Союза объявляю вам, товарищ старший лейтенант Баграй, благодарность. Служу Советскому Союзу. Летчик вскинул руку к кермошлему. От ощущения выполненного долга на душе стало легко и светло. Подошел капитан Чумаков и вслед за другими офицерами пожал Баграю руку. Тихо сказал, «С боевым крещением тебя, Алеша!»